Домой. На другой день утро было прекрасное. На улице солнце светило, снег почти стаил, выглянула теплая поздняя осень. Кот проснулся первым и приготовил чай. Потом крову подаил и дал дяде Федору молока. Папа говорит, давайте дяде Федору градусник поставим. Может, он уже вылечился? Поставили дяде Федору градусник и Шарик говорит: а у меня нос градусник. Если он холодный, значит я здоров. А если он горячий, значит я заболел. Очень хороший градусник, говорит папа. Только как его встряхивать? И как его другим ставить? <смех> Если я, например, заболею, мне что, твой нос под мышку совать? <смех> Не знаю, говорит Шарик. Вот то-то и оно-то, говорит папа. А тут хватайка слетел со шкафа и к дяде Федору на кровать. Он увидел, что у него что-то блестит под мышкой. Все на папу смотрели, а он градусник украл. «Ловите его!» – кричит папа. «Температура улетела!» И пока хватайку ловили, такой шум стоял, что даже Мурка пришла из сарая в окошко посмотреть. Всунулась она в комнату и говорит. «Тьфу ты!» И совсем не смешно. «Все так и сели!» «Надо же!» Мурка разговаривает. А ты что это? Говорить умеешь, спрашивает кот. Угу. А чё ж ты раньше молчала? А то и молчала. О чём с вами разговаривать? Ой, салатик растёт. Это не салатик, кричит кот. Это столетник и мурку воркошка вытолкал. Поймали они температуру и увидели, что она была нормальной. Дядя Федор почти выздоровел. Мама говорит: "Ты, сыноч, как хочешь, но мы тебя в город заберем. За тобой уход нужен." «Но если ты кота хочешь взять, или шарика, или еще кого бери, мы возражать не будем», — добавляет папа. Дядя Федор спрашивает у кота. «Ну, поедешь со мной?» «Я бы что-то поехал.、Э, кабадин был, амурка моя». А хозяйство, а запасы на зиму. И потом я уж привык к деревне и к людям. Меня уже знают, все здороваются. А в городе надо тысячу лет прожить, чтобы тебя уважать начали. Ну, а ты, Шарик, поедешь? Шарик не знал, что и говорить. Только он свое место в жизни нашел, фотохотой занялся. А тут уезжать надо. Ты лучше, дядя Федор, поправляйся и сам приезжай к нам, говорит Шарик. Ну, а папа говорит, мы все вместе к вам будем приезжать в гости. Правильно, говорит Матроскин. Приезжайте к нам по воскресеньям на лыжах кататься, а летом в отпуск. А если дядя Федор в школу пойдет, пусть он у нас каникулы проводит. Летние и зимние. Так они ищут. И договорились. Мама дяде Федору укутала во все теплые, потом спросила у Матроскина, что вам прислать из города.、Э, у нас、э, вообще это все есть, только книжек маловато, и еще хочу бискозерку именно с ленточками, как у моряков. Хорошо, говорит мама, я обязательно пришлю, и еще я вам тельняшку достану. А тебе, Шарик, ничего не надо. Мне бы радио маленькое, я буду в будке передачи слушать. Еще кинопарад, я буду кино про зверей снимать. Хорошо, говорит папа. Этим я сам займусь лично. И они поехали. Вдруг подростки из калитки выскакивают: стойте, стойте, стойте! Они остановились. и он им хватайку подает. Вот, держите, вам с ним веселее будет. Папа из кабины спрашивает. Это кто там? Хватайка отвечает. Это я, Почтальон Печкин. Придешь журнал, Мурзинка. И все про Печкина вспомнили. Мама говорит, ой, ой, как неудобно. Мы совсем про него забыли. И правильно, говорит Шарик, «Он вредный! И вредный он или не вредный, не важно, а важно, чтобы мы ему велосипед обещали. Есть у вас здесь велосипед?» – спрашивает папа. «Нет?» – говорит Шарик. «А вот как сделаете, – предлагает Матроскин, – купите ему лотерейных билетов на 100 рублей». пусть он что хочет, то и выигрывает. Хоть мотоцикл, хоть машину, он же сам эти билеты продает. Ему двойная выгода получится от продажи билетов и от выигрыша. Так они и сделали. Купили у Печкина билетов и самому Печкину на почту отнесли. Почтальон даже расстроился. Спасибо вам, спасибо. Я почему нехороший был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну и какую-нибудь зверюшку заведу, чтобы жить веселей было. Ты домой приходишь, и она тебе радуется. Приезжайте в наше Простоквашино. Наконец вся семья приехала в Казахстан. домой. Потом побежали тельняшку, книжки, кинопарад покупать. Потом все обедали, а потом дядя Федор уснул и снилась ему только хороший.